Глава третья. Аркадий Петрович не только обещал оплатить похороны, но и сделал звонок в администрацию кладбища, своему приятелю Геннадию Евсюкову, чтобы его сотрудницу долго не мучили и выполнили все, что она скажет. То ли Геннадий был должен ее шефу, то ли их действительно связывала крепкая мужская дружба, которая сейчас встречается так же редко, как и женская. Но Евсюков. Выслушав Лопатину, за пять минут наметил фронт работ, Галя подписала бумаги, и они со Славой покинули печальное место. «Чаем хоть угостишь?» — поинтересовался их супруг, когда они подъезжали к дому девушки. «Как-никак с утра раннего с тобой мотаюсь. Угощу, только к чаю ничего нет». Галя постучала по сумочке. «Пусто, понимаешь?» Слава улыбнулся. Это дело поправимое. Сейчас заедем в кондитерскую и в винный магазин. Возьмем торт и бутылку вина. Нужно помянуть Елену Васильевну. Девушка не возражала. А вот с перстнем ты прогадала. В который раз бывший муж возвращался к этому разговору. Может, не поздно все переиграть? Слова. Еще одно слово о персне, и ты пойдешь своей дорогой, зло прошепела Галя. Он стушевался. «Ну ладно, ладно». Мужчина притормозил у магазина и бросил бывшей жене. «Минут пять подождешь?» Не дожидаясь ответа, Слава вошел в здание, и действительно, ровно через пять минут, его пунктуальности всегда можно было позавидовать, сел за руль, уложив на заднее сиденье коробку с тортом, конфеты и бутылку вина. Галя заметила, что бывший взял Кагор, ее любимая, Странно, но Галину порадовало, что он помнит об этом. К дому подъехали молча, также молча поднялись в квартиру. «Заходи», — девушка пропустила гостя в прихожую. «Представлять тебе ничего не нужно. Ты здесь все знаешь?» Он кивнул. «Господи, как пусто без Елены Васильевны!» «Иди, мой руки!» — прервала его Галя. Ей почему-то казалось, что его слова звучат фальшиво. Сейчас чай сделаю. Электрический чайник закипел быстро, и девушка, разлив кипяток по чашкам, бросила туда пакетики, которые предусмотрительный бывший тоже взял в магазине. Слава старательно резал торт «Прага», тоже любимый ею, а, закончив, стал осторожно наполнять вином маленькие хрустальные рюмки. За Елену Васильевну они подняли рюмки, не чокаясь. Хорошая была женщина. Галя выпила с удовольствием, чувствуя, как на душе постепенно становится тепло и спокойно. «Послезавтра тебе предстоит выдержать сложный день», — начал Слава. «Но я буду рядом». «Я подумаю об этом завтра», — отозвалась Галя, цитируя свою любимую героиню Скарлет О'Хару. «Знаешь, мне кажется...» «Если я буду думать об этом ежеминутно, я просто сойду с ума». «Возможно, ты права». Он отставил рюмку и отколупнул маленькой ложечкой кусочек торта. «Что, если я тебя спрошу о перстне? Ты не будешь сердиться? Просто для меня это так неожиданно. Вот жил с тобой не знал, что у вас есть кольцо, которое приносит несчастье. Кстати, ты в это веришь?» Галя покачала головой. Нет, нисколько. Сначала мне показалось, что мама права, потому что на нашу семью в одночасье обрушилось столько разных бед. Дед, блестящий генерал, которому прочили самые высокие должности, интеллигентная бабушка, создавшая настоящий уют в нашем доме, мы родители, такие молодые, красивые счастливые. Мы с тобой, тихо вставил слава. «Да, кстати, и мы с тобой», — согласилась Галя. «Разве мы думали о том, насколько быстро разведемся, когда все так хорошо начиналось? И к какому же выводу ты пришла?» — поинтересовался бывший муж, осторожно собирая с кусочка торта глазурь. «Все дело в персне, поэтому ты его подарила». «Я уже говорила. Мне сначала казалось именно так». Галя мотнула головой. Но потом я вспомнил о других семьях. Они, подобно моей, теряли все, хотя никаких драгоценностей у них не было. А я, хоть и не мистик, склоняюсь к мысли, что виноват перстень, пробурчал Слава. Уж больно все произошло неожиданно. Твоего деда, который слыл образцом честности, вдруг обвиняют в хищениях, и он совершает самоубийство. Бабушка всегда любившая тебя и Елену Васильевну больше жизни, перестает интересоваться семьей и тоже губит себя. Отец, души в вас не чаявший находит другую женщину. Он замолчал, понимая, что дальше придется говорить о себе. И Галя это почувствовала. «Ну, договаривай», — усмехнулась она, «а потом я обнаружил тебя в постели с лучшей подругой». «Я утверждаю, что это была подстава», — мужчина покраснел. «Разве мое одиночество тому не доказательство?» «Не знаю», — вздохнула Галя. «Но, простите, забыть не могу. Ты уж извини». «Да, я понимаю», — Слово поднялся и улыбнулся одними уголками тонких губ. «Ладно, спасибо за чай. Мне пора. Ты ведь не предложишь остаться на ночь?» Девушка ничего не ответила. Впрочем, я и не сомневался. Он медленно пошел в прихожую и стал надевать летние туфли. «Ты не ответила мне, дорогая, будет ли этот перстень приносить несчастье другим, и прекратятся ли твои?» Бывшая жена пожала плечами. Я где-то читала, что с уходом драгоценности все мои беды должны кончиться, а у Аркадия Петровича их быть не должно. «И вообще, давай больше не будем об этом говорить. Я же сказала, что не верю в мистику». «Давай не будем». Он еще раз улыбнулся на пороге. «Ну, да послезавтра». «Да послезавтра», — шепнула она.